Глава седьмая. «Прошу прощения, мистер Гаррит», — сказал блондин. «Нас предупреждали, что мы можем натолкнуться на... Э, ...непонимание, поэтому мы ничуть не...» Отчлену у тебя маленький!» — изрек попугай. «Заткнись, не то в мешок посажу, ты чучело пернатое!» — прорычал я. Брюнет неуверенно улыбнулся. «Это чревовещание... Помню, в детстве мой дядя... «Ну почему все спрашивают?» «Нет, никакое не чревовещание!» «Этот гад потомок дикой курицы в седьмом колене и вправду умеет разговаривать. Запас слов у него такой, что мы с вами обзавидуемся, и каждое новое словцо сквернее предыдущего. Может, на него заклятие наложили, не знаю. Мне его подарили, и я никак не могу от него избавиться». «Маленький-маленький член-недочлен...» Улыбка растаяла. Мне вновь захотелось задушить покойника. Впрочем, что толку душить того, кто и так уже давно мертв? «Меня зовут Картер Стоквелл», — сообщил блондин. «Значит, все же переходим к делу». «Я так и думал. А тебя?» «Трейс Уэндовер». «Ну, конечно». «Привет, Картер. Приветик, Трейс. Вам не нужен говорящий попугай. Отдаю за дешево. Отличный подарок детям на день рождения». Гаррет, уймись, и перестань их попусту дразнить. Не нужен, нет? Ладно, кому-нибудь другому в парю. Пожалеете, поздно будет. Выкладывайте, зачем пришли. Или уходите. Нам говорили, что ваши манеры оставляют желать лучшего. Холодно произнес брюнет, то бишь Трейс. Мы хотим привлечь вас к нашему общему делу, заявил Картер. Прямо сейчас у меня одно дело, одна единственная забота. «Где бы раздобыть деньжат на пополнение своего обеденного фонда?» «Нам не нужны деньги. Нам нужна помощь. Пожалуйста, выслушайте нас». «Вам денег никто и не предлагает. А что да послушать? Вы здесь уже десять минут и до сих пор ничего не сказали». «Вы правы. Мы из вольных сообществ. Черные драконы. Вальсунга». Картер пристально поглядел на меня. «Это кто такие?» — поинтересовался я. «Вы не слыхали о драконах?» — стрял Трейс. «Извини». Следуя совету покойника, я воздержался от фразы, которая могла бы выдать мои истинные чувства по отношению к этим скроенным на военный манер бандам, именующим себя вольными сообществами. Их развелось столько, что всех было не упомнить. «Наш предводитель — полковник Вальсунг. Нортон Вальсунг. Теперь уже оба вперили в меня свои взгляды». «Я пожал плечами. Мы с ним не знакомы. Полковник, говорите?» Картер, похоже, начал закипать. Трейс пока еще сохранял хладнокровие. «Вот именно, мистер Гаррит», — процедил блондин. Полковник Вальсум командовал бригадой черных драконов. Приятель метнул на него предостерегающий взгляд, но Картер продолжал. «Его послужной список исполнен великих побед. Не сомневаюсь». «На войне быстро становится понятно, кто чего стоит». «Он вам не родственник?» «Мой дядя», — гордо сообщил Трейс. «Который чревовещатель?» «Знавал я таких полковников. Знатные были умельцы свои слова в чужие рты вкладывать». «Нет, мистер Гаррит, другой дядя». «Ага, наконец-то мы имеем хоть что-то. Полковник, который не чревовещатель». «И что же вашему другому дяде нужно от меня?» «Мы наслышаны о ваших талантах и вашем опыте, как боевом, так и... Э, мирном». «Все-таки я не сдержался. Вам понадобился бывший морской пехотинец, привычный котлову вампиров, спасению колдунов и розыску сбежавших жен, чтобы одолеть отрехлевших гномов и увечных крысюков? Неужто сами не справляетесь?» «Гаррет!» Ребятки побагровели. Картер вскипел раньше поэтому его физиономия сделалась даже не багровой, а бурой. «Мистер Гаррит», — процедил Трейс, — «мы не нападаем на людей на улицах. Мы состоим в братстве ветеранов, а не в уличной шайке, и наша цель — помогать вернувшимся с войны». «Ну да, ну да. На днях прямо у нас перед домом чуть не забили до смерти ветерана, который отслужил пять сроков по пять лет, последние три срока в Канторте». «У него восемь наград, среди них имперская звезда с мечами и дубовыми листьями. В сражении он потерял левую руку, а лицо ему обезобразил колдовской залп. Сейчас он в Блезду. Возможно, не выживет. Эти мясники отделали его по полной, просто так. Ступайте-ка, помогите ему. Его зовут Бредверняк». «Но ведь Блезду благотворительная. Ты что, родился не в Танфере?» «В нашем городе за благотворительность надо платить». «Какая низость». Трейс, похоже, не на шутку расчувствовался, а вот Картеру было явно плевать на всех ветеранов вместе взятых. «Потому-то мы и пытаемся». «Прости, Трейс, я не закончил. Видишь ли, бред, настоящий герой, отличный солдат. К сожалению, он совершил огромную, чудовищную ошибку». Гости выжидающие уставились на меня. Гарет, прекрати». «Замолчи немедленно», — чуть ли не взмолился покойник. Он изрядно сглупил, выбрав себе в деда великана. До них дошло не сразу. Я наблюдал, как сужаются глазки, как начинают подергиваться губы. Из двоих Картер был, пожалуй, потупее, но тут он дотумкал первым. «Вы ошибаетесь», — сказал он мне. «Идем, Трейс, мы зря теряем время». «Ничего подобного», — возразил я. «Постарайтесь понять». Кроме черного и белого, есть множество других цветов. Я посмотрел на Трейса. Тот поспешно отвел взгляд. «Чем вы занимаетесь, парни? Бумажки сочиняете, по поручениям бегаете? Дядя подыскал тебе местечко потеплее, да, Трейс? Картер, и у тебя наверняка есть покровитель. Так кто из нас, по-вашему, защищает Каренту, императорскую семью, корону? Вы или мой уродливый приятель?» «Вы понятия не имеете, что происходит на самом деле», — изрек Картер. Почему-то мое невежество его обрадовало. Я встал и направился к двери. «Валите отсюда, ребята! Я тоже ухожу. Пойду проведаю Брета и других бедняк». Трейс раскрыл рот, но Картер не дал ему ничего сказать. В следующее мгновение эти серьезные молодые люди покинули мой дом. Картер наверняка на завтра и не вспомнит историю про несчастного Брета. Признаться, я сочинил ее, не сходя с места. Нет, бред-верняк существует. На него и впрямь напали. Вот только избить не получилось. Великана, даже полукровку, поколотить не так-то просто. Однако мои гости ничуть не возражали бы против того, чтобы бред очутился в блезду Или на кладбище. Короче, за Картера можно не волноваться. А вот с Трейсом надо бы повозиться. Он показался мне человеком, у которого иногда наступает просветление. Я запер дверь, насвистывая в блаженном неведении.